Лондон. Министерство иностранных дел правительства Вигов. Вы давно ничего не сообщали о браумшвейгской фамилии Гарви, что с ними? Все еще в старом меньшиковском владении? Нет, милорд. Не Это была лишь недолгая остановка на их крестном пути. Прошу вас, избавьте меня от этих неуместных патетических выражений. Они чужды подлинной дипломатии, возможно только в устах стареющих красавиц. Принцесса Анна отреклась наконец от престола за своего сына. В том-то и дело, что в этом вопросе она проявила редкую силу духа. На нее не подействовали никакие угрозы и обещания. Результатом явился указ о ссылке фамилии в Архангельск. Ошибка Горвей. Вы воображаете, что в случае отречения условия заключения могли бы измениться. Отречение простая формальность, которую слишком легко в любую минуту опровергнуть. Так или иначе семейство было отдано под наблюдение барона Корфа, с тем, чтобы в дальнейшем, как сообщал Бестужев, быть переведенным в Соловецкий монастырь на Белое море. И что же произошло? Корф довез семейство до холмогор. Где вынужден был остановиться из-за болезни принцессы. Что-нибудь серьезное? Один из слухов очередная беременность и роды. Девочка или мальчик? Скорее мальчик, потому что ходатайство Корф о том, чтобы оставить семью именно в Холмогорах, в Архирейском доме было принято, но сам Корф спешно отозван. Наш резидент уверен, что по характеру рассказов барона даже в очень интимном кругу Корфом была дана подписка, о неразглашении. Второй мальчик. Это осложняет ситуацию. В каких условиях находится фамилия? Как их содержит? Небольшой обнесенный чистоколом участок шагов четыреста в длину и в ширину, три небольших дома, церковь, некое подобие двора из совершенно запущенного сада. Кругом солдаты Измайловского полка. Обращение с заключенными самое грубое. Значит, мать, отец, две дочери и два сына. Если принять последнюю версию о родах. Нет милорд. Даже при этой версии только один сын. Императора Иоанна с ними нет. Жители Холмогор убеждены, что он буквально замурован. В одном из трех домов без возможности видеться с родными вообще, с кем бы то ни было, в том числе и со священником. За ним кто-то ухаживает, некий майор Миллер, который в свою очередь очень ограничен в своих сношениях с окружающим миром. Миллеру запрещен выход за пределы двора. Под двору он проходит только в сопровождении дежурного солдата. Это может быть выдумкой местных жителей, но те из них, кому приходится подвозить ко двору дрова и провиант, уверяют, что в доме императора единственное окно в комнате Миллера. В нее же ведет единственная дверь. В Петербурге продолжают интересоваться фамилией. Разве только при дворе и только для того, чтобы возбуждать опасения императрицы. Народ к фамилии совершенно безразличен. Меня мало интересует народ. Какова позиция Бестужева? Все разговоры о фамилии неизменно оборачиваются против него. Лесток не отличается богатой фантазией. Маркиз де Лашаторди также. Да и что более реально могли бы они в противовес Бестужеву придумать? Слов нет. Издавна связанные с вчерашней соревные архитекторы существуют. И Бестужев-Рюмин должен их знать. Пусть легкомысленная, какой она многим казалась, младшая дочь Петра не располагала ни средствами, ни местом для строительства. Пусть каждая ее попытка украсить свой нищенский двор рассматривалась императорским двором как начало заговора и признак государственной измены. Пусть любое начинание отравлялось тенью монастыря, в котором она могла оказаться каждый день по воле очередного правителя. Тем не менее какие-то поделки производились. Услугами строителей она пользовалась. Это Иван Бланк, поплатившийся за связь с соревной ссылкой в Сибирь. Сегодня в Москве остались главным образом работы его даровитого сына Карла Бланка, всю жизнь строившего в старой столице. И это Пьетро Трезини, родственник первого архитектора Петербурга, строителя многих его зданий и Петропавловской крепости любимого Петром Доменику Трезини. Доверие к старым слугам, но опытный дипломат знал и другое. В представлении наконец-то обретшие власть соревны, они могут стать символами ее былой нищеты и бесправия. Кто знает, как в результате своевольная Елизавета отнесется к ним. Судить можно было только по ее поступкам и словам. Между тем, в первых же указах фигурируют две одинаково занимавших императрицу постройки: собор и театр. Собор должен был воплотить благодарность дочери Петра гвардейскому полку, первому принесшему ей после дворцового переворота присягу на верность. В Слободах Преображенского Батюшкинова, как любила говорить сама Елизавета, полка Должен быть построен соименный полку храм с пределом в честь Климента Папы Римского, на день честования памяти которого пришло счастливое вошествие на отеческий престол. Театр это подарок Москве, в преданности которой болятся цесаревна не испытывает полной уверенности. Москва сохранила свой непокорный нрав. В ней немало родственников сосланных и казненных еще в батюшкины времена которые не пожелали искать милости и прощения у петербургского двора. Наконец, недавняя история с поднесенными Анне и Иланне кондициями тоже способна навести на серьезные размышления. Елизавета предпочитает сделать старой столице царский подарок, которым и займется расстрелили. Что же касается полковой слободы, предусмотрительность и осторожность не могли помешать Понимая, чем она обязана имени отца, Елизавета Петровна и здесь, в выборе зодчего, апеллирует к отцовской памяти. Пусть проектом Преображенского собора займется Михаил Зимцов, всем обязанный Петру Первому и ценный им. Трудно найти более яркое воплощение всех тех качеств, которые вызывало к жизни и поддерживало Петровское время, чем деятельность Зимцова. Подростком приезжает он в новостройшуюся столицу на Неве и овладевает итальянским языком. Царь нуждается в переводчиках. Не удовлетворившись этой первой профессии, Зимцов уже 22 лет оказывается в городовой канцелярии, занимавшейся возведением Петербурга, в качестве ученика первого архитектора города Доменико Трезини. Формально ученик, в действительности через считанные месяцы помощник Девять лет пребывания в заваленной работами мастерской Доменико Трезини приносит ему и превосходную профессиональную подготовку, и личную известность в строительных кругах. Его запрашивает к себе главный распорядитель дворцовых работ Микетти и сразу же направляет в Екатериненталь строить по его проекту великолепный дворец. В 1723 году Пётр обращает внимание на отдельного и энергичного строителя Земцов получает поручение ехать в Стокгольм со сложным и очень необычным заданием. Ехать тебе в Стокгольм и там выыскать, как у них держится подмаска у палат, так же и в городах. У тех, которые к земле, так и на площадках, ежели есть площадки, чем крепят оттечи и приговорить на нашу службу человек также двух инных мастеров. Желание Петра было выполнено. Из числа необходимых ремесленников Земцов привез с собой мельничного мастера, плотника, пружинного мастера, стайн-мастера или кменосечца и садовника. С отъездом в следующем году из России Микеитсе Земцов по распоряжению Петра заменит его в веденіи всех дворцовых построек. Ему же передаются обязанности градового архитектора Петербурга. Уже при Анне и Анне он станет к тому же архитектором Александра невского монастыря и все годы будет вести основанную в Петербурге архитектурную школу, выдвигая оригинальные мысли об организации обучения. Но Петр верен себе, даже будучи уверен в знаниях и одаренности Земцова, Он тем не менее собирает в 1724 году в Петербурге архитекторов и предлагает им ассистовать Земцова. Общее мнение признало его достойным звания архитектора полного и действительно непрекословно во всех касающихся делах этого художества. Только с этого времени Земцов начинает именоваться архитектором вместо ученика архитектуры Гезеля.